Глава семьдесят пятая. Стефани прибежала на Крапивный остров, задыхаясь. Через кукурузное поле она пролетела, не останавливаясь, словно не хотела терять ни секунды перед свиданием. Она знала, что ее ждет Лоренс. Раздвинув густую в человеческий рост траву, она вышла на поляну. Под тополями Крапивного острова стояла тишина, как в храме. Лоренца не было. Он не спрятался, чтобы ее подразнить. Его просто не было. Иначе она увидела бы его мотоцикл. Пробираясь через поле, она явственно слышала мотоциклетный треск, но не захотела обернуться и посмотреть. Она видела вдали облачко дыма. Но ей хотелось думать, что она ошиблась, что Лоренц придет, хотя треск не приближался, а удалялся. Стефани убеждала себя, что это из-за ветра. Не могла же она допустить, что лоренс уезжает. Уезжает от нее? Почему он уехал? Почему не дождался? Лоренса не было. Она огляделась и заметила на стволе ближайшего тополя белый листок. На нем были нацарапаны какие-то слова. Стефани уже чувствовала, что сейчас прочтет что-то такое, что ей совсем не понравится, что этот листок будет похож на похоронное извещение. Двигаясь, как во сне, она подошла к тополю. Буквы на листке плясали, как сумасшедшие. — Четыре строчки. Счастливой любви не существует, кроме той, что хранит наша память. Прощай навсегда, Лоренс. У Стефани подкосились ноги. Она вцепилась в древесную кору, но та осыпалась под ее пальцами, и Стефани упала. Гигантские стволы закружились над ней в дьявольском хороводе. Счастливой любви не существует. Написать эти слова мог только Лоренс. Воспоминания. Вот что ему было нужно. Приятное воспоминание. На ее светлое хлопчатобумажное платье налипла влажная земля. Руки и ноги были в грязи. Стыфани заплакала, отказываясь верить в очевидное. Дура! Какая же она дура! Воспоминания. Прощай навсегда. Ей тоже придется довольствоваться воспоминанием. Всю жизнь. Вернуться в верни в свой класс, домой продолжать жить, как ни в чем не бывало, своими руками захлопнуть клетку. Идиотка! Во что она поверила? Стефани внезапно затрясло. В тени деревьев веяло холодом. Платье сильно намокло. Откуда здесь вода? Мысли путались, она ничего не понимала. Сегодня весь день светило солнце. А, плевать! Господи, какая же она грязная! Она поднесла руки к лицу, чтобы утереть слезы. Боже мой! Стефания ошеломленно смотрела на свои ладони. Они были красными. Красными от крови. У нее закружилась голова. Что тут произошло? И платье. Платье тоже пропиталось пурпурными потеками. Она лежала в луже крови. Красной крови, совсем свежей. Внезапно за ее спиной зашелестела листва. Там кто-то был.